Глава 21. Ну как сказать, ёпть. Не сразу ответил Костоправ. Нет, ну горгульи мне подогнали, конечно, не что так. Кафо, кафо, цепе подтакнали, перебил Аскел, скользнув опасливым взглядом по потолку. Причём тут горгульи? удивился Виктор. А с мана человеке хотеть твоя казнить? посочувствовался Дзы. Подогнали, чтобы не тебя растерзали, предложил Кашкадёр. Нафига? поднял брови Костоправ. Чтобы они меня развлекали? «Каркули?» – у Аскела аж глаза на лоб полезли. Виктор тоже недоуменно уставился на лекаря. Шутит он так, или правда? Костоправ даже не улыбнулся. Неужели правда? Виктор попытался представить, как лекарь развлекается с жуткими крылатыми тварями. «Брррр!» Ну и картинка. «Совсем у османов извращенцем стал!» – поморщилась змейка. «Уже с горгулями развлекаешься?» «Тьфу ты!» – Костоправ шлепнул себя по лбу. «Не с горгулями, ясен пень!» Всё время их путаю, как же этих жаповёрток. Лекарь на секунду задумался, уставившись на разбросанные по коврам одежды танцовщиц прилесниц. А, вспомнил! Гури, так их османы называют. Гури! Расплылся в улыбке Сядзы. Теперь ясно понятно. С гури развлекаться хорошо, лучше приятно, чем с горгулья. Гури, значит, подбоченялась змейка. Приятно, значит. Стрелец Баба, прищурившись, смотрела на лекаря. Ну, ну, вроде как смутился Костоправ. Вообще-то мне эти девки для дела нужны были. Для какого? скривилась Змейка. Э-э, не. лекарь немного помялся, но быстро взял себя в руки. Они стресс снимают. Ясно, мать размять. Какой ещё нафиг стресс? поджала губы стрелец баба. Я вижу только снятую одежду танцующих шлюх. Ну да. Костоправ и глазом не моргнул. «Они всегда должны снимать одежду. Под одеждой можно спрятать кинжал, а гурии эти ко мне близко подходят». «Как близко?» – скинулась змейка. «Ну, ближе, чем музыканты», – уклончиво ответил Костоправ. «Поэтому музыкантам можно не раздеваться». «Погоди-ка, а при чем тут кинжал-то?» – не понял Виктор. «А при том, мля, что быть наместником в бухте вредно для здоровья. Здесь у правителя мочкануть, как в носу поковыряться. Бухта как была городом-базаром, так им и осталась». Кубиди перекупить здесь можно кого угодно, и наёмных убить хватает. Османы режут и травят имирских ставленников, кавказцев, султанских, и при этом все друг другу улыбаются. Союзники грёбаные. Вы в курсе, что после захвата бухты я тут уже тринадцатый правитель. Меня так и называют. Кастаправ Баши 13-й. Кастаправ Паши 13-й, задумчиво повторил Аскел, поморщился. Сфучить длинно. Хренцепе, короче, лучше и красифи. «Это тебе хрен короче и красивее, сир Херов», — огрызнулся лекарь, тяжело вздохнул. «А я, между прочим, башкой рискую каждый день. На меня уже два покушения было. Думал, вас уже не дождусь, завалят раньше. Где вы столько шлялись, мать вашу? Нельзя было поторопиться!» Видно было, что у лекаря накипело. «Я тут всех турок на уши поставил, чтобы вас в море высматривали!» «Погоди-ка», — удивился Виктор. «Так твои османы были в курсе, что мы плывем в бухту?» «А то!» «Я специально объяснил, что за корабль и что за люди на корабле. Вас что, не узнали? Или плохо встретили?» «Ох, узнали!» – поморщился Виктор. «Ох, встретили!» «Вы кто?» – сразу стали орать. Золотишком интересовались. Виктор передразнил с турецким акцентом. «Викто, золото в корабль есть?» «Дурак ты!» – хохотнул Костоправ. «Они ж тебя так звали! Виктор, золотой в корабле есть?» «Но вообще-то да! Понять их бывает трудно. Турки – одно слово!» «А вы еще втирать начали про купцов с севера. Мне тут уже доложили». «А самому выйти в море в лом было?» Обиженно спросила Змейка. «Чтоб меня там эмирские недоноски вместе с вами потопили нахрен. Я ведь объяснил, в каком змеюшнике живу. К тому же мне уже пять раз вместо вас каких-то бедолаг приводили. У меня тут слуги усердные, но дурные. Стараются проявить рвение, но часто ошибаются». «А когда османы нас обстреляли с мрадом гиенны, они тоже ошиблись?» Вой заинтересовался Кашкадёр. Вообще-то, это я им посоветовал взять с собой инквизиторскую вонючку. Пожал плечами Костоправ. Сказал, что вы, ребята, горячие и можете с дуру наломать дров. С дуру? Виктор вздохнул. А ты в курсе, какую дуру сам сваял? Ты знаешь, что я из-за тебя сжёг поморскую карту? На хрена! Вытаращив глаза, Костоправ стукнул себя кулаком по лбу. Золотой, ты совсем спятил. Его долгую материнную тираду пришлось жёстко оборвать и напомнить, что сам лекарь ложился не меньше, чем они. Если бы Костоправ дохочево объяснил своим ряаным, но тупым слугам, как следует себя вести и что говорить, сжигать карту не потребовалось бы. Ладно, что сделано, то сделано, подвёл итог Виктор. Всё равно надо возвращаться домой и поскорее. Карты князю не привезём, так хоть об американцах расскажем, поддержала его Змейка. Как из бухты выбираться будем? «Короче, ёперный театр, делаем так», – озвучил свой план Костоправ. «Я устраиваю объезд города и инспекцию крепостных стен. Ну, типа проверка обороноспособности – это здесь обычное дело. Наместническую бронеповозку отдаю другому. А мы под это дело переодеваемся и втихую сваливаем нафиг из этой долбанной бухты. Пусть османы и кавказцы грызутся за неё без нас». «Думаешь, получится свалить?» – спросил Виктор. «Легко. Ну, то есть должно получиться идти». Намездический кортеж охренительный отвлекающий фактор. Нас в суматохе никто не заметит. Я, ты, золотой сирх, я змейка, костяника. В общем, шесть человек не привлекут большого внимания. Какая такая 6? встревожился Сядзы. А моя какая? А твоя какая? Остаётся здесь, отмахнулся Костоправ. Моя тоже с вами хотеть валить, звился Сядзы. Моя здесь не хотеть. Здесь очень опасно для моя. Здесь для любого человека опасно, даже для Паша. Но вообще-то, Виктор задумался, сказать по правде, он не испытывал особого желания и дальше тащить с собой китайца, который, между прочим, однажды их продал в буквальном смысле слова. В конце концов, уговор был такой, они оставляют Сядзи в живых, а он помогает им доплыть до бухты. Оба пункта уговора были выполнены, так что... «А нахрена ты нам сдался, желтопузый?» – выразил общее мнение Костоправ. «До «Да бухты мы с грехом пополам, но доплыли. А теперь мля разомля, какой от тебя прок?» «Большая-большая прока, маля-раза-маля», зачастил Ся-Дзы. «Ваша не уметь, — говорит царда-человек, — моя уметь». Опа! А довод-то весомый. Чтобы добраться до сибирского княжества, не заходя в кишащий мутантами котел, придется ехать по ордынским землям хана Удуга. А с толмачом там, как ни крути, будет проще, чем без толмача. Ся-Дзы умел убеждать. «Тьфу ты, хвастопад!» — досадливо сплюнул Костоправ. «Прилип, как кусок дерьма!» «Моя не куска, вонючая дерьма», – возмутился китаец. «Моя полезная куска». Увы, все так. Виктор вынужден был признать, китаец им по-прежнему нужен. От такого прилипал и фиг избавишься. Наверное, это судьба. Ладно, уходим вместе, – вздохнул он. За отвлекающим выездом наместника они наблюдали из узенького окошка бойницы. Многочисленная пышная процессия действительно наделала переполоха на городских улочках бухты. Саман в самом центре колонны двигалась своим ходом раскрашенная бронеповозка на базе БТ-Эра. Бронитранспортёр был прикрыт дополнительными навесными щитами, облеплен янычарами-стрельцами и щетинился стволами небольших наружных бомбард. На вынесенной за корму площадке был установлен тяжёлый многозарядный самострел. "Моя тарантайка", со скукой в голосе комментировал Костоправ. "Ну, то есть, не совсем моя. Наместнический транспорт, едрить его. И десант из лучших янычаров. Вот такой вот хреновёрт." Без брони стволов и стволов охраны передвигаться по городу нашему брату наместнику теперь никак нельзя. Тягловые быкани шли в отдельной упряжке, которую можно было в любой момент прицепить к массивному бамперу БТРа. Со всех сторон транспорт наместника окружала тяжёлая кавалерия. Закрытые доспехом боевые быкани, защищённые панцирями и бронежилетами всадники. Островерхие шлемы, каски, круглые щиты, копья, булавы, топоры, сабли, пистоли, луки. У некоторых имелось старое оружие сипаки, пояснил Костоправ. Типа рыцарская конница. Неплохие, в общем-то, вояки, только неповоротливые и медлительные. Нужны, чтобы задержать врага, пока наместник будет улепётывать. Впереди и сзади ехали легко вооруженные всадники-лучники и копейщики в доспехах из быконской кожи и с накрученными на головы толстыми тюрбанами. «Акынжи!» – поморщился лекарь. «Эти годятся только для того, чтобы скакать за подмогой!» Среди акынжи было с полдюжины музыкантов – барабанщики и флитисты. Музыканты исторгали резкие пронзительные звуки, лишенные какой-либо гармонии, зато привлекающие внимание горожан и извещавшие о том, что по улицам едет важная персона. За Ковалькадой двигалась толпа зивак. Улицы быстро пустели. Потопали. Кастаправ отошёл от окна бойницы. Самое время смываться, ёпть. Действительно, момент подходящий. Если лазутчики Мира следили за резиденцией султанского наместника, они должны были заинтересоваться шубной процессией. Несколько верных янычар тайными ходами вывели Кастаправа по шу 13-го и его спутников из резиденции наместника. На пустынной улице с глухими стенами уже ждали отсёдланные быкани, здоровые, крепкие, выносливые, годные и к скоротечному бою, и к долгой скачке. В сидельных сумках были уложены припасы и оружие, в том числе и стрелетское: один калаш, пара ПМов, патроны и из десяток гранат. Янычары из сопровождения вели себя сдержанно и спокойно, ничему не удивлялись. Привычные, наверное, подумал Виктор. Видимо, Кастаправ уже выходил подобным образом на прогулки. приучал. О том, что беглецов узнают, можно было не беспокоиться. Каждый был закутан в османские одежды, которые сейчас в бухте носили многие. Такой наряд, закрывающий лицо и тело, не только защищал от пыли и солнца, но и являлся идеальным средством маскировки. Особенно в этом отношении Виктора порадовала женская одежда. Под длинным балахоном-паранжой с густой сеткой из черного быконского волоса на лице невозможно было разглядеть даже красный глаз в костянике. Никем не узнанные и ни в чем не заподозренные они добрались до ворот, расположенных в противоположной стороне от тех, через которые выдвигалась отвлекающая процессия. Здесь тоже проблем не возникло. Городская стража шмонала только тех, кто въезжал в город. С въезжающих надлежало взимать пошлину в казну, и на них можно было поживиться самим. К тому же среди въезжающих могли оказаться лазутчики. Путники, покидавшие бухту, стражу не интересовали, в них не было ни пользы, ни угрозы. Уже отъехав на изрядное удаление, Костоправ остановил быканя и бросил прощальный взгляд на свою наместническую вотчину. Виктор тоже натянул поводья, остановились остальные. Несколько секунд задержки погода не сделают. С пригорка, на который они поднялись, открывался великолепный вид на бухту и порт. Всё-таки большой город, подумал Виктор. Торговля великое дело, если ради неё даже после бойни строят такие города. правда, и желающих захватить купеческое богатство всегда будет много. Вдоль внешних крепостных стен и валов медленно ползла повозка наместника, окруженная вооруженными всадниками. Инспекция городских укреплений, пусть даже фальшивая и отвлекающая, требует много времени. Когда она закончится, станет ясно, что наместник султана сбежал. Между османами и воинами эмира снова начнется грызня за власть. «Что, Костоправ, гури и горгулий бросать жалко?» – съязвила Змейка. «Хватит пялиться, поехали, что ли?» Костоправ вздохнул. «Я, между прочим, госпиталь открыл в бухте, пока вас ждал, и лекарскую школу ядрить-кадрить». Виктор удивленно посмотрел на него. Ничего себе, а лекарь-то, оказывается, успел проявить себя в качестве градоначальника. Кто бы мог подумать? «Теперь всему звездец», – посетовал Костоправ. «Накроется все нахрен медным тазом без надзора». Качеры мутанту, под хвост всё пойдёт, мля. Ну, может, новый поша займётся твоим госпиталем и школой, попробовал утешить лекаря Виктор. Да ну ему надо, ёпть, махнул рукой костоправ. Новый поша что-нибудь своё новое замутит. Так оно всегда бывает. И будет заниматься этим своим, пока не мочканут. А потом? Костоправа прервал взрыв, полыхнувший огня над дымным цветком под городскими стенами, как раз там, где проезжала процессия наместника. Земля вздыбилась. Кавалерийский эскорт Сипахов и Акынджи разметала взрывной волной и осколками. «Ну вот, началось, ядрен батон», – скривился лекарь. Секунду спустя сработала вторая бомба. На этот раз еще более мощный взрыв прогремел уже под днищем наместнической повозки. С машины сбило навесные щиты, бомбарды, стреломет и снесло янычарский десант. Уничтожить транспорт, правда, не удалось, но БТРу оторвало пару колес. Бронеповозка остановилась, зашарила башенным стволом в поисках противника, однако пулеметчик не успел дать очередь. На городской стене вспухло белое облачко гранатометного выстрела. Кумулятивная граната прочертила дымный след и ударила сверху в крышу БТРа. Вряд ли чудовищное давление, осколки и брызги расплавленного металла оставили внутри кого-нибудь в живых. «Там мог бы быть я», – с неожиданным философским прямо-таки спокойствием заметил Костоправ и добавил в рифму. «Сука мля!» А со стен уже вовсю палили из старого оружия и самопалов. Из бойниц ударили лучники и арбалетчики. Видно было, что нападавшие хорошо подготовились к покушению. Под стеной дымилась подбитая бронеповозка с опущенным пулеметным стволом и дыркой в крыше. Вокруг металась уцелевшая охрана наместника. У оказавшихся на открытом месте янычар, тяжело вооружённых сепахов и бездоспешных акынжей не было никаких шансов спасти свою пашу. Но охрана наместника яростно отстреливалась. Отчаянное "Аллах-акбар" звучало с обеих сторон. Дожидаться окончания схватки смысла не было. "Уходим", приказал Виктор. "Пора домой".